Ей в голову не пришло, что трезвый, здравомыслящий Тюберлен, случись с ним нечто подобное, главным виновником посчитал бы самого себя. Она не поняла главного. Тюберлен написал эту статью, чтобы разобраться в собственных запутанных взглядах на дело Крюгера, оправдаться перед ней Аганой и перед самим собой». Статья показалась ей просто циничной издевкой над ее борьбой за справедливое дело, которую она вела открыто и честно. На следующий день у нее с Тюверленом было назначено свидание. Теперь она решила больше с ним не встречаться, порвать с ним раз и навсегда. Но уже сняв трубку, передумала, решила поговорить с ним прямо без обиняков. На следующее утро она встретилась с адвокатом гейром рассказала ему о знакомстве с госпожой фон Радальной в доме у Гесрейтера и о своем намерении поехать в гармиш. «Хорошо», — сказал доктор Гейер, — «даже очень хорошо. Нужны светские связи, как я вам уже говорил. С этими людьми нужно бороться их же оружием. Необходимо...» завоевать их расположение. Воевать с ними бесполезно, зубы у них покрепче ваших. Иоганне показалось, что адвокат отделывается общими фразами, точно дело Крюгера перестало его по-настоящему интересовать. Он сидел, закрыв глаза, прятавшиеся за стеклами очков. Иоганна сердито закусила верхнюю губу. Тюверлен, адвокат! Похоже, что всерьез с судьбой Крюгера озабочены лишь нищие духом. Внезапно Гейер сказал, «Зимой в Гармиш приедет отдохнуть на две недели имперский министр юстиции Гейн Ротт. Я напишу ему, и он не откажется вас принять». Он попытался вернуть ее доверие прежним проникновенным взглядом, но она не дала себя обмануть. Взгляд адвоката оставил ее равнодушный. Вечером следующего дня она ужинала с Жаком Тюверленом в ресторане Фаундлера. Тюверлена удивила, что Иоганна рассредилась на него за статью. Ты, «Разумеется, я готов вам помочь». Непринужденно Фальцетом объяснил он. «Но это не мешает мне откровенно высказывать свое суждение. Ведь дело только выигрывает, если к нему подходишь трезво». «Кстати». Мне недавно представился случай познакомиться с министром коленком Исключительно симпатичный человек. «Он защищает самое неправое дело на земле», — бросив на Тюверлена гневный взгляд, произнесла Иоганна побелевшими губами. «И что же?» — удивился Жак Тюверлен. «Бывает, что хорошие люди защищают неправое дело». «Я по горло сыта вашими афоризмами». Оборвала его Иоганна, швырнув салфетку на стол. Ноздри ее вздернутого носа раздувались. Удивительно, что этого вздернутого носа такие тонкие выразительные ноздри. Эту женщину необычайно нравилось Тюверляну. «Слушаешь вас, и кажется, будто ступаешь по осколкам стекла», — продолжала Иоган. «Вы хуже баварского правосудия». Не закончив ужина, она встала. Жак Тюверлен тоже поднялся из-за стола и спросил, когда они увидятся снова. «Я уезжаю на несколько недель в Гармиш, ответила Иоганна. «Это великолепно», — воскликнул Жак Тюверлен. «Я тоже в скором времени собираюсь туда». Он проводил ее до выхода, затем вернулся к столу и закончил ужин. Глава 9. Жених в Аристанской одежде. Над рабочим столом заключенного Мартина Крюгера висел календарь. Выше распятие, грубая фабричная копия со средненемецких распятий 15 века. Мартин Крюгер большую часть дня проводил за этим столом. Его лицо посерело, а руки потрескались от того, что он непрерывно смывал с них клей. Нарезанная бумага. Горшок с клеем, кисточки, деревянная фальцовка, шаблон для сгибания дна. Так Мартин Крюгер сидел с утра до обеденного перерыва, затем до прогулки и снова до вечера. Он намазывал клей, потом вклеивал подкладку, придавая кульку нужную форму, опять клеил, загибал донышко и в последний раз промазывал клеем уже готовый кулек. А когда он поднимал глаза, то видел на высоте двух метров от каменного пола оконце, забранное снаружи железными прутьями, пять вертикальных и два продольных. Под оконцем на полке несколько эмалированных посудин, таз для умывания, мыльницы, кувшин, кружка. Время от времени он вставал и мерил шагами тесную 4 метра в длину и 2 в ширину камеру,